Не входить, обнажённая натура. Это две мои любимые кариатиды. Сейчас они поправят прически и снова будут держать небо. Вообще-то кариатиды держат не небо, а балочные перекрытия. Фриз и карниз. В детстве я не понимала, почему этот непосильный груз мужчины возложили на таких красивых женщин. Но знания пришли, постучались в двери, и на первом же курсе, на лекции по истории искусств, выяснилось, что это кара, проклятие древних греков жёнам своих врагов. И хотя вся эта история давно ушла в лету, кариатиды до сих пор отдуваются за грехи своих мужей. А вот две мои любимые кариатиды действительно держат небо, не балки и служит исключительно красоте. А когда-то служили доходному дому Генриха Блокка. Это он на последнем шестом этаже креатит поселил. Я представляю это дело так. Крутится чёрно-белая плёнка. Выходит господин блок на балкон, успешный финансист, прилежный семейнин Смотрится высока на Невский проспект, усы, довольная улыбка. Не знаю, всё у него хорошо, нельзя посочувствовать. И вот каждый день он любуется видом, по-хозяйски оглядывает Невский, курит сигару и считает деньги. Но однажды он сбился со счёта, прогорел, обанкротился и повесился. Перешёл, так сказать, на седьмой этаж. Последние, кто видел его живым, были кариатиды. Эти кариатиды вообще много чего видели. Под ними течёт Невский, по которому сегодня плывут сплошные туристы. Петербуржцы же минуют его, предпочитая метро. Им некогда праздно шататься по главной улице города. И даже бронзовый Николай Васильевич, навсегда воскликнувший «нет ничего лучше Невского проспекта», стоит в сторонке на малой конюшенной и думает думу. Мои кариатиды никогда не бывают одиноки. Это мои подруги, и я постоянно посещаю их. Они знают обо мне всё. Время изрядно потрепало их полуобнажённые классические тела, да и на прекрасных лицах тоже оставило свои следы но в этом их очарование и подлинность. Я не знаю, давал ли этим каменным женщинам Генрих Блок какие-то имена, но я называю их Таиси Пална и Ника. Только Таиси Пална и Ника вместо неба держали какой-то гигантский кусок фольги, изображающий небосвод. Мастер по живописи сажает на подиум Таисию и Нику, а на дверь в аудиторию вешает табличку с восклицательным знаком «Не входить!» «Обнажённая натура». И все входят. И никто не возражает. Художников не стесняются, как врачей. Да и потом обнажённые натуры не чувствуют себя голыми. Они демонстраторы пластических поз, афродиты, амазонки, нимфы. Скорее, табличка «не входить» защищает от сквозняков, чтобы меньше открывали двери. Наши обнажённые натуры разных возрастов. Есть юные. Обычно изображающие амазонок с копьями. На самом деле это не копья, а палки от швабр. На них удобно опираться. Как правило, юные модели — это абитуриенты академии. Они хотят запомниться преподавателям, а заодно бесплатно пройти курсы рисунка или живописи и заработать денежку. Зарплата у демонстраторов пластических пост небольшая, но никто не брезгует. Кроме всего, некоторые нимфы удачно выходят замуж, если брак с художником можно считать удачей, А вот натуру со стажем рисовать интереснее, она фактурнее. Вот, например, Таиси Павловна. Она пришла в Академию девушкой Таи. Была нимфой, лёгкой, летящей. А теперь она кариатида с судьбой. Небо держит. Ника ей помогает. Ника помоложе. Наша любимая натурщица. Часы живописи проходят тихо. Время от времени натура засыпает, роняя небо на пол. По спине Таисии тянется к полу древнерусская коса цвета пшеницы, а на груди переплетаются провода от наушников. Иногда Таисия подвывает любимым мелодиям, ландыши, ландыши. Ника тихонечко подхватывала, их голоса сливались в одну мелодию, спокойную, грустную, непрерывную, похожую на молитву. В эту мелодию вливается и плеск воды в банках, когда мы споласкиваем кисти, и шкрябание мастихина Как только начинается перерыв, открывается дверь, и на пороге стоит Зоя. Волосы зачёсаны назад и собраны в тыковку. Из-за траура она больше не красит их хной, поэтому от лба у неё идёт обруч седых волос, такой белый нимб. Она тоже демонстратор пластических поз. А муж её был кондуктором трамвая, и кроме этого о нём больше ничего не было известно. А в эту осень он умер, и смерть его как бы оживила для нас. Зоя и Смерть ходили теперь по всем аудиториям, и все старались их избегать. Поэтому самыми верными её подругами стали наши кариатиды. Они сидят на месте и молчат, как и подобает кариатидам, а Зоя говорит. Причём она идёт по кругу, но Таисия и Ника не обрывают её, а наоборот как бы наматывают клубок. Таисия лишь иногда вздыхает. Вот так. «Ой-ёй, -ой, головка! Кроме этих слов Зоя ничего и не надо а каждый перерыв прилетает за новой порцией голубки. Жизнь кондуктора оказалась значительной и проступала подробностями. Например, звали его Никодим, Зоя называла его Димкой. Он, оказывается, любил кофе с цикорием утром, а вечерами играл на флейте. Музыкальное образование, между прочим. Удивительно звучало это имя Никодим. Никодим по небу летит, а небо из фольги. Несколько раз в день он протягивал людям счастливый билетик и всегда предупреждал «У вас счастливый!» И в конце поездки громко объявлял «Трамвай идёт в парк!» Всё, больше на связь с миром он не выходил. В наушниках Никодима играло какое-то ретро. Целый день он смотрел в трамвайные стёкла и глазами снимал кино. «Музыка, город, люди. У вас счастливый билет, у вас несчастливый. Трамвай идёт в парк!» «Каждый день по одному счастливому билетику мне приносил», — говорит Зоя. «В наследство счастье оставил. Я раньше выкинуть грозилась эту коробку. Место занимает. А теперь чувствую, что она и меня переживёт». Кариотиды слушают всё это по сотому кругу. Такая судьба, кариотид. Держать небо, взирать на мир и слушать. Мы тоже слушаем. Перерыв заканчивается. Зоя улетает на свою постановку. Таисия и Ника тоже возвращаются на свои места. Сейчас они поправят прически и будут держать небо.